Когда спустя примерно сутки Кирилл появился на станции, видя за руку истощенного горбатого мальчика, Нюта и не подумала его упрекать за долгое отсутствие. Но именно поэтому парень сразу заподозрил недоброе. — Нюточка, ты даже не представляешь себе, что со мной произошло! — взволнованно начал он, но девушка махнула рукой, мол, не знаю и знать не хочу. — Ты вовсе не обязан отчитываться передо мной каждый раз, как захочешь прогуляться. Коротко и сухо сказала она. «Да ты послушай! Я просто пошел посмотреть на многоножек, и тут...» Нюта ь слушать не захотела. «Зачем эти увертки? Я вовсе не против того, чтобы ты навещал Лолу. Ты взрослый человек, и можешь делать, что хочешь». Кирилл опешил. «Нюта, ты что? Неужели я успел бы за сутки добраться до «Динамо» и вернуться обратно?» «На дрезине вполне», — прикинула Нюта. Впрочем, это не мое дело. Кирилл с ужасом чувствовал, что пропасть между ними неумолимо расширяется с каждой секундой. «Ну скажи», — взмолился он, — «откуда тогда, по-твоему, я взял этого мальчика?» «Не знаю», — насопилась Нюта, — «но уверенно ты сейчас мне все распишешь». Кирилл понял, что все бесполезно. Он так стремился вернуться к ней, но она, видно, уже что-то для себя решила. И теперь все, что бы он ни говорил и ни делал, оборачивалось ему во вред. Парень догадывался, кто настраивает нюту против него, но сделать ничего не мог. Набить Алику морду. Но этот тип выглядит куда сильнее и искушеннее в подобных делах. Да и симпатии Нюты были бы на стороне Алика при любом исходе. И все же Кирилл решил не сдаваться. Он не позволит этому типу так легко одержать победу. Отведя Вадика в столовую и оставив на попечении обступивших его женщин, он решил еще раз поговорить с Нютой. Но стоило ему только помянуть Алика, как девушка взорвалась. «Я устала от ваших ссор! Почему вы не можете жить мирно?» «Ходите и жалуетесь мне друг на друга, как маленькие!» «Нюточка, я ведь добра тебе хочу! Если это и вправду так, перестань трепать мне нервы! Я хочу поскорее поправиться и пойти на беговую к маме!» «Как-то мне неспокойно!» — осторожно начал Кирилл. «Ну что, ты пойдешь куда-то вдвоем с этим типом? Я пойду с вами!» «А меня ты спросил, хочу ли я этого?» Нехорошо прищурилась Нюта. «Алик вот точно не придет от этого в восторг, и, кажется, я начинаю его понимать!» «Роскошно!» — мрачно процедил парень. «Значит, теперь он у тебя всегда прав, даже когда не прав, а меня ты держишь при себе просто на всякий случай!» Ньюта смерила его уничижительным взглядом. «Вообще-то, никто тебя особо не держит. Более того, Алик тут ни при чем. Это я. Я, слышишь? Не хочу, чтобы ты шел с нами. Потому что твоя кислая физиономия, мнительность и брюзжание способны испортить даже такое радостное событие, как встреча с мамой». Кирилл сам не понял, как это получилось. Рука дернулась, словно против его собственной воли, и на щеке у нюты отпечаталась его пятерня. Против ожидания девушка не испугалась и не расплакалась. «Ах так!» — процедила она, держась за щеку. «Вот ты и показал свой характер. Теперь-то я уверена, что приняла правильное решение». «На беговую я пойду с Аликом, а ты можешь оставаться здесь или возвращаться к Лоле, как тебе больше нравится. Если мне беговая придется по душе, я, может, вообще сюда больше не вернусь». «Нюта, прости меня!» — взмолился Кирилл. Но это было бесполезно.